Угнаться в хороводе за Березиной не было никакой возможности. Только я успевал задать ей вопрос, как она с наиподлейшей улыбочкой переходила к следующему движению и исчезала в рядах танцующих. Я устала ее вылавливать, в глазах рябила зелень. Со смущением заметила, что пока была устремлена к одной цели, противные русалки успели стянуть с меня платок и выплели ленту из косицы. Того и гляди, полуголой плясать буду. Наконец, заметив... На смешливые зеленые глаза я схватила березину за руку и вцепилась в нее, как клещ. Березина недоуменно приподняла брови, а я засыпала ее вопросами. Вы мужиков под воду тоже заманиваете? На ветках и вы качаетесь или больше любите березы? А если предпочитаете березы, то как определяете, русалка она или нет? У вас есть тяга к гребням, особенно костяным и белого цвета? Правда, что возможно исключить из рядов нечисти и вернуть к людям, если надеть на шею крест. Что вы делаете для того, чтобы труп утопленника долгое время не поддавался разложению? Вы можете превращаться в сорок. Сможете ли защекотать человека, если он совсем не боится щекотки? Под градом моих вопросов березина перестала танцевать и остановилась. Хоровод закружился уже вокруг нас. Я требовательно потрясла ошеломленную русалку за руку, торопя с ответом. — Где ты набралась подобных глупостей? — наконец спросила она. Я отмахнулась. — Ой, лучше вам не знать. Мужиков под воду мы не заманиваем. Сами прыгают, как увидят обнаженную девушку, так и лезут. А что касается ивы, иди-ка сама покачайся на ее ветках. Березой становлюсь только я, так как я истинная. Прочие мои дети не обладают этим умением. Мы не относимся к людям, поэтому не можем вернуться к их обществу, как бы этого ни хотели. Хотя ничто не мешает русалкам выйти замуж за человека, при условии, что он будет мириться с ее потребностями. С трупами утопленников мы ничего не делаем. Наоборот, если бы умели... то предпочли бы, чтобы они разлагались как можно быстрее и не портили нам воду. Есть, конечно, среди водяных и наделенные умениями некромантов, которые превращают утопленников в слуг. Но вид и запах у этих слуг сама понимаешь. В сорок мы не превращаемся, а щекотать никого и не пробовали. Вот залюбить до смерти достаточно ответов. «Пока да», — я торопливо черкала по листу бумаги. «Но мне бы еще какие-нибудь ваши легенды!» «В другой раз ты меня и так утомила своими глупыми вопросами». Березина шагнула в хоровод и тут же исчезла из вида. Я вздохнула, сунула бумагу в мешок и, собрав свои раскиданные вещи, попрощалась с русалками и направилась к кончутке. Озерная гладь была равна и безмятежна. Я с опаской посмотрела в воду. Неожиданно что-то навалилось на плечи, и я услышала гадкий смешок. «Покатаемся?» «Ага, держи карман шире», – прошипела я и, не глядя, ткнул за плечо гвоздем, специально зажатым в кулаке. Сзади заорали и кулем упали на землю. Я развернулась и уставилась на небольшого красного бесенка. который держался двумя руками за глаз и припротивно пищал. А нечего девушкам на шею прыгать. Я нагнулась к раненому. Показывай свой глаз. Бесенок убрал руки и принялся ныть. покалечило ведьма проклятая! Заявилась мой лес и железякой тыкать начала. Сейчас я анчутке спрошу, кому этот лес принадлежит. Уж он тем мигом объяснит, кто хозяин. Пригрозила я, заметив, что глаз у беса на месте и целый. Бес попробовал сбежать, но я ухватила его за хвост и потребовала. — За причиненный мне испуг тебе придется ответить мне на пару вопросиков. — Каких еще вопросиков? — принялся извиваться черт. — О, совсем простеньких. Я обмотала хвост черта вокруг небольшого деревца, завязала аккуратным бантиком, Вооружилась листом бумаги и вытащила из-за уха карандаш. «Ну-с, приступим!» — как любит говорить перед зачетом вук огнезмей. Произнесла я и вперила взгляд в беса. Тот перестал дергаться и, скуля от страха, съежился. «Скажите, караконче, почему вы любите разъезжать верхом именно на людях? Связано ли это с сексуальным влечением?» Я помахала карандашом перед самым носом беса. Тот скосил на карандаш глаза, сменил цвет на малиновый и в ужасе затряс головой. Уши дрожали, и было чертовски смешно. «Хорошо», — смело спелилась я, заметив замешательство Рогатого. «Сформулируем вопрос по-другому. Относитесь ли вы к людям как к лошадям, или получаете удовольствие от чувства превосходства над ними? А может вас устраивает, что люди ходят на двух ногах, а на четырех вас просто укачивает?» Или вас не устраивает запах конского пота? Впрочем, наверное, вы боитесь лошадей. Я их тоже боюсь. А люди все-таки чистенькие и вполне разумные. А еще тут бес не выдержал, дико заорал, дернулся со всей силы и убежал, подвывая и матом ненормальных ведьм, что привязывается с идиотскими вопросами, от которых хочется на себя копыта наложить». Я, с сожалением, посмотрела на клок из кисточки его хвоста, заткнула карандаш за ухо и убрала бумагу в мешок. «Теперь тебя будут бояться!» Услышала я хриплый смешок, и он возник на камне возле озера. «Молодец, рыжая! Ну, обнимемся, давно не виделись!» Я открыла рот, обниматься с чертом я не настраивалась. Анчутка громко фыркнул, выдав облако пара, и вкратчиво продолжил. «Можем и поцеловаться!» «Фу!» — вырвалось у меня, а черт захохотал, дрыгая копытами. «Ну, с чем пожаловала? Зачем вопросами всех пытаешь?» «У меня курсовая по мифам и легендам о заветном лесе. Вот и собираю все интересное. Я вам вина принесла, хотите?» «Давай!» Вчера на свадьбу ведьмы гуляли, с и мучаюсь. Я протянула черту бутыль. Пока он большими глотками пил вино, я снова вытащил карандаш и бумагу. Анчутка, увидев меня в полной боевой готовности, отставил в сторону бутыль и, рыгнув огнем, сказал, «Ну, спрашивай». Мне в цапельков мужик рассказывал, что вы молоткой оборачивались, это правда?» Он захохотал, показывая острые зубы. «До сих пор помнит. Решил печник про в моей баньке помыться, да еще поздно вечером. Ты бы видела, как этот храбрец через всю деревню нагишом бежал. Собаки выли!» «А почему он так бежал?» Я оторвалась от корябанья по бумаге карандашом. «Я и позабавиться не успел». Веник только, который на кипятка вытащил, сосульками обвешал. А этот богатырь Диору дал. Я тогда от злости, что парень так быстро сломался, всю одежду ему в клочья порвал. А потом у него родные стали умирать один за другим. Я подняла голову. «Ну, это уж не я!» Он чутко возмущенно топнул копытом. Потом я отыскал дом этого смельчака, ну и поприкидывался голой молоткой». «Ох, они меня ловили!» Анчутка снова залился смехом. «Хочешь, покажу?» Не дожидаясь ответа, он повернулся вокруг себя. Я выронила карандаш и во все глаза уставилась на голую дородную тетку, которая, весело потряхивая задом, обижала меня вокруг, заливисто хохоча. С полмесяца развлекался. Воском Анчутки поведала бабище, садясь рядом. «А потом этот болван...» Баню свою по бревнышку раскатал, сжег и место солью посыпал. От меня избавлялся. Но я его пожалел, все-таки целый месяц меня веселил. Я подняла карандаш, сунула его за ухо и спросила. — А в бесовскую неделю вы чем занимаетесь? — Баб, за задницу щупаю. Приспокойно ответила Анчутка, принимая свой облик. — "Навыдумывали всяких гаданий, вот я и стараюсь. Задерут подол, да суют свой зад в погреб. Верит дурище, что если мохнатой лапой погладит их под поляник, то замуж за богатого выйдут. сама так не делала. Я отрицательно затрясла головой.